Он сначала все в кровати сидел и долго-долго так рассказывал мне про то, что какой-то там Владимир Михайлович ему непременно уши надерет, если он в итоге явится к нему без тебя. За столиком вьетнамской кафешке рассказывал про Гогу Ира: А я под одеялом лежу и мелко так трясусь. Он, наверное, подумал, что от страха, а на самом деле меня просто дикий смех разбирает от мысли, «Какая у него морда будет, когда он увидит, что в твоей кровати сидит совершенно другой человек?» Сказав это, Ира залилась смехом. «Еще сказала, что у него какая-то при этом своя мотивация была тебя найти». Говорит, а сам грустно так вздыхает. «Нафиг бы мне эта его бритая под ноль мотивация не упала», презрительно буркнула на эти слова Дайна. «Время идет, я трясусь». Он душесчипательные разговоры разговаривает и вздыхает, вздыхает. Потом, видимо, почувствовал что-то неладное и начал ко мне приставать, чтобы я уже из-под одеяла-то поскорее вылезала. Ну, прямо как в том кино. «Гель, читай, открой личика. А я все время не думаю, что надо бы его еще подольше потянуть, чтобы ты успела как можно дальше убежать. Но он в какой-то момент жутко рассверепел и одеяло сдернул. Не увидев мои синяки, от страха буквально чуть в сторону не отскочил а я еще и в довершение морду страшную сделала, так что он вообще чуть чувств не лишился. А как в себя пришел, так сразу же на выход в догонку за тобой кинулся, да только все без толку. Пометался он в округе, к людям поприставал с этой твоей фотографией, после чего отправился во своясь. А я вещи собрала и деру дала. Надо сказать, Ира собирала не только свои, но еще и вещи Дайны. Сумку она передала ей прямо сейчас же». «Не следил он за тобой?» — хмуро спросила Дайна, имея в виду, конечно же, Гогу. «Я все возможные меры предосторожности использовала, и кругами по району ходила, и в самую гущу людей ныряла, и куртку на ходу, шиворот на выворот переодевала, а сама все время оглядывалась, нет ли за мной хвоста или слежки. В общем, вроде оторвалась. Потом с левого телефона на мобильник в твоем кармане позвонила, и таким образом тебя нашла». «Супер! Ты просто молодец!» — похвалила ее Дайна. «Ты прическу сделала?» — удивилась Ира. «Даже не хочу на себя в зеркало смотреть!» — ответила Дайна. «Одна надежда только на то, что весь этот ад когда-нибудь закончится, и я смогу жить так, как жила прежде». Ира согласилась с ней, помолчала немного, думая о чем-то своем, потом сказала. «Знаешь, учитывая то, что весь город камерами утыкан, При желании вычислить твой или мой путь передвижения, этот самый Гога без особого труда сможет. На это уйдет, конечно, какое-то время, но теоретически, да и практически такая возможность имеется. И что же делать? Ведь не под землю же нам теперь провалиться. А почему бы и нет? Загадочно сказала Ира и поинтересовалась. А вообще, что думаешь дальше то делать? Даже не знаю. Знаю только, что надо срочно уехать куда-нибудь и затаиться на время. Только вот куда? К родственникам ехать опасно, потому что именно там в первую очередь и будут искать. «Есть у меня одно место, где можно спрятаться», — сказала Ира и заявила. «Мы с тобой поедем в Тверь. К твоим родственникам в самом деле ехать опасно, а к моим можно, потому что вряд ли они тебя у моих родственников искать будут. У меня в Твери двоюродная тетка в частном доме живет. Я давно уже обещал ей в гости наведаться, да все как-то возможности не было. А теперь, видимо, для этого выдался подходящий случай». «А как же твой муж?» – спросила Дайна. «А что муж? Объелся груш?» – засмеялась Ира. «Он, кстати, про мою тетку в Твери совершенно даже не в курсе. Я ему никогда о ней не рассказывала. Как-то не было в этом особой необходимости». Она тут же криво усмехнулась. «Видимо, в самом деле пришла пора бросить его к чертовой матери. Бросить его и начать новую жизнь. Ты же вчера совсем по-другому рассуждала», – напомнила ей Дайна. «Вчера я была одна-одинешенька, а сегодня нас уже двое, так что не пропадем», — радостно рассмеялась Ира, после чего сообщила. «Наша задача — как можно скорее выбраться из города и при этом сделать это совершенно незаметно, так, чтобы не засветиться на камерах видеонаблюдения». «И как же это сделать?» — тревожно спросила Дайна. «Ты, надеюсь, темноты и крыс не боишься?» — вместо ответа на вопрос поинтересовалась Ира. Дайна с недоумением взглянула в окно и хотела было сказать, что еще достаточно светло же. Еще хотела поинтересоваться, причем здесь крысы вообще. Но Ира ее опередила. «Выбираться из города будем подземными путями». Я до того, как за этого своего психопата замуж вышла, с Дигером одним дружила. Так он мне такие подземные лабиринты под Москвой показал, что просто с ума сойти можно. Я вообще, можно сказать, росла на улице. Знаю Москву такой, какой ее не знает никто». «Ну или очень мало кто знает. Подземные лабиринты?» – нахмурилась Дайна. «Трассы теплосетей, старинные подземные ходы, заброшенные линии метро. Я тебе уверяю, что выбраться из города именно таким способом будет безопаснее всего, потому что только в этом случае риск попасться на глаза этому твоему лысому придурку Гоги или его людям минимален. Мы ведь стопроцентно не знаем, сколько людей тебя ищет на самом деле». К тому же Гога мог разослать твое фото с описанием твоих примет разным там полицейским, таксистам, кондукторам и водителям общественного транспорта. Ведь как-то же он вычислил, в каком ты находишься хостеле. Согласно с тобой, полностью кивнула на эти слова Дайна: В конце концов, этот твой Гога может просто найти выходы на тех, кто отвечает за видеонаблюдение в городе, и таким образом по камерам отследить твое перемещение. «А так получается, что ты посреди огромного города взяла и исчезла. Будто сквозь землю провалилась, радостно перебила ее Дайна. Ну что, тогда с Богом!» Будто спортсмен перед стартом собралась с духом Ира. «С Богом!» — согласилась с ней Дайна, вешая на плечо свою сумку с вещами.